Глава 17. Поиски. Земля. Другая страна. Торн. Как твою мать не сумели сбежать? Как? Куда вы дебилы пустуголовые смотрели? Ложак наемников извергал проклятие на проштрафившихся часовых. Бойцы виновато склонили головы и молчали. Отвечайте, когда я вас спрашиваю. Керн, мы же это отвлеклись всё на минуту. Робко начал старший дозорный. На лагерь напали, и мы подумали. О чем вы подумали? И главное, чем? У вас нет органа, чтобы думать. Иначе вы бы тут не стояли. Вы же тупицы. Какая разница, что на нас напали? Сюда постоянно заявляются монстры. Они всего лишь мясо для наших копий. Добыча! Вместо того, чтобы следить за людьми, вы любовались зрелищем. Придурки! Охранник замолчал. Кер хорал еще пятнадцать минут. Все это время Тор неподвижно стоял за его спиной и мрачно смотрел на бойцов. Он знал, что волноваться не о чем. Лопухам ничего не грозило, кроме штрафных смен и тяжелой работы, а вот вожаку нужно отвести дух. Лучше он выплеснет гнев на виноватых, чем сорвется потом по мелочи. Керха можно было понять. Они отыскали двух подходящих рабов класса синтез, которых могли использовать до самого конца, но пленники сбежали, причем все сразу. Теперь добыча осколков временно остановится, что было особенно обидно, поскольку с каждым днем количество осколков уменьшалось, а сами они теряли в размерах. Крупные давно пропали, осталась одна мелочь. Это приведет к тому, что их награда за экспедицию снизится. «Торн!» — Керх обернулся к заместителю. «Куда делись рабы? Выяснил? Говори!» Керх не умел щадить чувства других или заботиться о авторитете своих офицеров. Он умел только давить. При этом вожак верил в свою правоту, а также почему-то искренне считал, что остальные должны соглашаться с каждым его решением. В такие минуты Торн жалел, что находится в одном отряде с Керхом. «Выяснил. Когда эти идиоты отвлеклись, люди сбежали, причем выбрали самый удобный момент». Я полагаю, что им просто повезло. Дальше самое интересное. На краю лагеря их ждала эта дура, Зара. Она не помогла им выбраться из ямы, но смылась вместе с ними. «Зачем?» «Я не знаю. Говорю же, дура». Мозги переклинила, наверное. Кто ее знает? «Что дальше?» Все вместе они добежали до аномалии и прыгнули в нее. Торну молк, Керх задумался. Его не удивило поведение людей и сина давала шанс не сдохнуть в рабстве вожак принимал такую логику она соответствовала его личному кодексу хотя в благородство низших рас он не особо верил а любая раса кроме хранцев была для людей керха низшей что с ошейниками есть сигнал от них да но на самом краю диапазона мы потратили кучу энергии избавь меня от чертовых деталей где рабы попали к червю на закуску нет наш сканер туда не добил Ублюдкам повезло. Они выпрыгнули в стороне от червя, но на этом их везение закончилось. Они прошли потрясение всего 350 километров или около того. Точнее, без триангуляции сказать не могу. Мы можем их схватить, если они не прыгнут второй раз. Тогда мы их точно потеряем, а они, скорее всего, уже сняли. «Зачем им прыгать второй раз?» — возразил Керх. «Чтобы точно сдохнуть? Вряд ли они знают, как далеко забрались». «Один раз повезло, второй раз может и не выгореть. С ними Зара, она точно предупредит их об опасности. Удивительно, что эта трусливая дрянь решилась на первый прыжок. Нет, рабы сейчас бегут своим ходом, возможно, в нашу сторону. Что прикажешь? Отправь пятерку бойцов и найдите место, где они сбросили ошейники. Дальше пусть выследят рабов по земле. И привезти их обратно? Не всех!» — зло оскалился керх. — Пусть убьют всех, кроме переводчицы и двух людей класса синтез. Они должны остаться в живых, остальных пустить под нож. Я немедленно отправляюсь. — Куда пошел? Ты останешься здесь? Нечего терять время на развлечения. Займись лучше поисками новых людей. У тебя это хорошо выходит. А за рабами отправь пятерку Мураба. — Как дела, многоуважаемые партнеры? За спиной раздался мерзкий голос ментата. «Крейн, нам не до тебя сейчас!» — зло ответил Керх, но с жаболицей не смутился. «Я знаю, что у вас проблемы. А я ему и пришел. Пекусь о своих инвестициях. Лучше объясни, почему мои пленники сбежали? Как вы это допустили и что собираетесь делать дальше?» Крейн смотрел прямо в глаза вожаку, словно пытаясь его загипнотизировать. С его лица не сходила гаденькая улыбочка. Но Керх совершенно не боялся ментата. «Да и чего носителю силы боятся какого-то там ментата, пусть и сильного?» «Мы работаем над этим!» — сквозь зубы прорычал он. Ложак не привык, чтобы с ним так повелительно разговаривали. Но и ментат не привык миндальничать. Он представлял нанимателей и не боялся наемников. «И как вы собираетесь еще работать? Мне плевать на ваши проблемы!» «Вас наняли, чтобы вы собирали осколки, а сейчас добыча остановилась. Почему вы стоите и ничего не делаете?» «Мы найдем людей и продолжим добычу!» «Как вы их найдете? Может, здесь уже никого не осталось в живых? Сильных адаптов на Земле еще нет. Те двое были исключением. Им просто повезло, что они сумели добраться до синтеза в первую волну. А вы их упустили!» «Не думаю, что новые люди сунутся сейчас в долину. Обычно к этому времени молодая цивилизация соображает, что произошло. Они слабые, но не идиоты». «Мы их найдем!» «Ну так поторопитесь, а то мне скучно и нужны люди для тренировки. Но если вы никого не отыщете, то я лично прослежу, чтобы ваша доля уменьшилась». Ментат ухмыльнулся и отправился в свою палатку. Торн сделал знак, и часовые быстро исчезли, пока задыхающийся от ярости вожак не вспомнил про них. «Я пойду распоряжусь, чтобы команда отправилась за беглецами». «Как они вернутся немедленно, доложи! А сам займись поисками!» «Не могли все люди в долине просто так сдохнуть!» Керн чеканил каждое слово. «Найди мне новое племя!» и «Еще!» «Эта сука Зара должна остаться живой! Пусть на нее наденут рабский ошейник и приведут ко мне! И чтобы ни один волосок с ее головы не упал! Я сам с ней разберусь! А теперь иди!» Торн кивнул и развернулся, пока вожаку не пришла в голову какая-нибудь сумасбродная идея, например, отправить всех бойцов на розыски сбежавших пленников. Но, к счастью, Керх не сошел с ума окончательно и помнил о цели миссии. Однако по пути Торн клял Ментата. Придурок не понял, что зарвался и зашел слишком далеко. Еще немного и Керх взорвался бы. Нельзя перечить вожаку. Даже ему было неприятно слушать Крейна. А что говорить о самодовольном Керхе? Гордость лидера подкармливалась преклонением со стороны приближенных бойцов. А Крейн ударил в самое больное место, да еще в присутствии других хранцев. Это могло плохо кончиться. Со вздохом Торн покачал головой. Иногда он забывал, как молод и вожак. всего 45 лет. Дай ему пару столетий, и он обретет мудрость, так необходимую остатком их расы. Земля другая сторона, Алекс. Пространственный туннель мягко нес Алекса через долину от одной аномалии к другой не хуже самого комфортабельного аэромобиля, а то и лучше, поскольку размер салона ничем не ограничивался. Не хватало только удобного сидения и легкой музыки. Вот только к финалу своего путешествия пассажир не слишком стремился. Местность впереди постоянно менялась. Один пейзаж наплывал на другой. Пространство впереди было покрыто дымкой, точнее, размывалось, поэтому Алекс не видел, куда он движется». Никогда раньше Алекс не анализировал структуру коридора изнутри. Через полчаса медитации ему стало казаться, что туннель — это вовсе не проход, как он считал ранее, а пространственный поток, где человек может двигаться только в одну сторону. Но пока никакой практической пользы это не принесло. Он продолжал плыть в этом потоке, словно лодка без весел. Поняв, что ничего полезного он так не добьется, Алекс бросил анализ структуры коридора и возобновил попытки повернуть поток вспять или хотя бы найти весла. В голове то и дело возникали новые мысли. Одна идея сменялась другой. Он пробовал влиять на туннель самыми разнообразными способами, кроме радикальных, которые могли его разрушить. В любой момент Алекс мог выпрыгнуть из туннеля, но пока придерживал эту идею. Поток вынесет его к червю, а это — центр долины. Если придется искать лагерь пешком, то почему бы не начать оттуда? Марах рассказывал, что когда на Землю телепортируются существа из других миров, их выбрасывает далеко за пределами червя, туда, где аномалий уже не так много. Дальше пришлый должен не зевать и быстро слинять из зоны высадки, если не хочет отправиться обратно потому как зона рядом с червем заполнена протуберанцами аномалий, которые могут в любой момент выстрелить и поглотить незадачливого путешественника. Эксперименты продолжались еще пять часов, но поток не замечал его усилий. Смирившись с отсутствием результатов, Алекс окончательно успокоился и вновь сосредоточился на созерцании. Медитативное состояние углублялось, и постепенно он потерял счет времени. Поток мягко нёс его всё дальше и дальше, словно бумажный кораблик. Прошло несколько часов. День давно перевалил за полдень. заж в очередной раз сменился, и в этот момент Алекс очнулся. Что это? Его внимание привлёк гул вдалеке. Массивная мощная вибрация проникала в каждую клеточку тела. Сначала он едва её ощущал, но с каждой минуты вибрация становилась сильнее — Алекс никогда не слышал ничего подобного. Однако он знал, что это впереди был червь. Туннель все-таки донес его до центра долины. Настало время спрыгнуть с этого поезда и выбираться своим ходом. Но что-то удержало Алекса. Он не хотел уходить и прислушался к нарастающему звуку. Вибрация казалась знакомой. Но как? Он же первый раз здесь!» Смутное чувство узнавания медленно поднималось в его груди и заставляло медлить. Алекс чувствовал, что если уйдет сейчас, то потеряет шанс понять нечто важное. Через двадцать минут вдали показалось внутреннее море. Так называлась стокилометровая область вокруг червя. Там не было земли, только пустое пространство, а в центре этой области разворачивалось основное тело червя. Так рассказывал Марах. А сегодня Алекс, наконец, увидел это собственными глазами. Сначала его взору открылась исполинская тень на горизонте. Она занимала все пространство от земли до неба. Течение потока замедлилось, и он начал поворачивать, обходя внутреннее море по кругу, как в древности самолеты перед посадкой облетали чужой аэропорт. Алекс завороженно смотрел на червя. Его контуры проявлялись все четче и четче, а спустя некоторое время он ясно разглядел центр аномалии — полупрозрачный светящийся столб. Белое сияние мягко заполняло внутреннее море и частично скрывало вид, но чем ближе подходил поток, тем отчетливее проступали детали. Пейзаж другой стороны менялся. Сначала исчезли облака, потом небо будто растворилось, и над его головой открылась темная бесконечность. Отчего-то Алекс знал, что это именно бесконечность. Червь существовал в своем собственном измерении. Его габариты не поддавались осмыслению. Снаружи этой красоты не увидишь. Только изнутри путник мог рассмотреть и сияющий столб, и внутреннее море, и бесконечное пространство вместо неба. По крайней мере, так рассказывал Марах. По его словам, это самое удивительное зрелище, какое только можно вообразить. На этом странности не закончились. Столб уходил не только в бесконечность вверх, но и в бесконечность вниз. Внутреннее море не имело дна. Черв пронзал другую сторону насквозь. Поток все еще нес Алекса по твердой поверхности, но уже отсюда он смог рассмотреть границу долины. Край выглядел так, словно в земле вырезали огромный круг и вынули всю почву. Обрыв уходил на несколько километров вниз и... заканчивался. Что там дальше, Алекс не знал. По утверждению Мараха, внутреннее море лежало за пределами и другой страны, и его родной планеты. В этом месте два плана бытия соединялись и снова расходились. Червь соприкасался с его миром и уходил дальше. Сверху и снизу над Аликсом клубилась тьма без единого пятнышка. Он не видел ни звезд, ни других источников света. Только сам червь, как бесконечная сияющая линия, скрывался в немыслимой дали. Марах также рассказывал, что существует теория, что эта линия никогда не сворачивает, но неведомым образом соединяет все миры в кластере в единую паутину. «Какая же красота!» — невольно прошептал Алекс. Его глаза наполнились слезами восторга. Увидев невероятный феномен во всем великолепии, Алекс вдруг понял, что за чувство узнавания он ощутил. Червь, как символ бесконечного пространства, спровоцировал то самое переживание звездного неба, которое изменило его жизнь в детстве. Странно только, что триггером послужил звук, а не зрелище. В его груди зародилось чувство единения с этим прекрасным явлением, а центр энергетической системы незаметно для Алекса начал вибрировать в унисон со столбом света. В какой-то момент Алекс понял, что название «червь» в корне неверно. Так мог сказать профан, который не чувствует красоту пространства. Перед ним выселся не червь, а исполинское дерево, соединяющее миры. Живое воплощение бесконечности. Если что и могло послужить символом бескрайности и беспредельности, то, несомненно, это светящееся дерево перед ним. Восхищение ненадолго вырвало Алекса из медитативного состояния но через минуту он снова погрузился в созерцание. Вибрация червя странным образом помогала сосредоточиться. Он пытался и поторопиться, и не спешить. Поток замедлялся, но в любую секунду мог выкинуть пассажира во внутреннее море, где человек неминуемо умрет, несмотря на всю торжественность момента. Внутреннее напряжение нарастало. Алекс чувствовал, что вот-вот что-то случится. Энергия из хранилища исчезала неизвестно куда, а в солнечном сплетении не возник пульсирующий шар. «Еще немного», — непроизвольно прошептал он одними губами. Постепенно в окружающей вибрации стала выделяться одна нота. Она казалась радостной и очень чистой. Алекс прислушался. Это был голос, зовущий его куда-то, к чему-то далекому, но желанному. Тогда он направил на ноту все внимание, представив след за червем, потоком и внутренним морем. Если он пропадет, то пропадет. Услышав зов, Алекс не мог от него отказаться. Нота разрасталась, пока не захватило все его естество. Теперь не только тело и энергетическая система вибрировали на одной частоте, но и его разум погрузился в чистую вибрацию. Все три аспекта соединились и стали работать в унисон. Пространство вокруг человека словно замерло. Не замечая этого, Алекс завис на краю внутреннего моря, которому бы больше подошло название «бездна». Его фигурка казалась крохотной и незначительной на фоне бесконечного столба и безбрежного океана тьмы вокруг. Прошло пять минут. Алекс сдвинулся еще немного. Теперь он висел в пустоте. Где-то вдалеке, на противоположной стороне внутреннего моря, возникла другая фигурка. Если бы Алекс ее увидел, то опознал бы в ней гоблина. Поток медленно подтащил монстра к краю земли и столкнул в бездну. Маленький гоблин попытался вцепиться в жухлую траву, но его это не спасло. Он оторвался от края и с ускорением полетел к светящемуся столбу. Чем ближе монстр приближался к поверхности червя, тем сильнее орал. Крики прекратились только когда несчастный коснулся поверхности червя. Гоблин дернулся, как от удара током, и умер. Спустя секунду его тело начало медленно испаряться и через несколько мгновений полностью исчезло. Червь был колоссален и прекрасен, но смертельно опасен. Не имея устройства или специальных способностей и огромного запаса энергии, Нюхач был обречен. Вся эта сцена прошла мимо внимания Алекса. Каким-то чудом он все еще неподвижно висел в пустоте. Здесь заканчивалась другая страна, и начинался мир червя со своими законами. Однако человек не замечал своего бедственного положения. Внутри него происходило самое интересное. Алекс слышал зов, который его куда-то звал. Туда, куда он хотел попасть всю свою жизнь — Как будто там его ждал давно забытый дом, который он покинул так давно, что в памяти не осталось и следа, и только сейчас вспомнил о нем. Время текло, а Алекс не двигался. Безна над головой и под ногами равнодушно смотрела на человека. Внутреннее напряжение продолжало нарастать. Центр энергетической системы, источник, подошел к пределу, за которым должен был или трансформироваться, или разрушиться. Алекс вошел в критическую фазу, из которой он мог бы выбраться либо измененным, либо мертвым. Источник вибрировал в такт нескончаемой ноте, но ему чего-то не хватало, какого-то крошечного усилия. Неустойчивое равновесие сохранялось несколько часов. Зов звал, а Алекс на ощупь шел за ним. Между человеком и далеким нечто протянулась незримая нить. Сначала это был лишь намек на связь, но постепенно связь крепла. Наконец, энергетическое ядро не выдержало и начало меняться в соответствии с тончайшей и чистейшей вибрацией. Все, даже червь отошло на второй план. Убери этот светящийся столб, и ничего не изменится. Червь являлся лишь символом внешней силы, в которой Алекс узнал «далекое переживание». Символ, безусловно, яркий, но всю работу по установлению связи проделал сам человек. Разумные ежедневно путешествовали из мира в мир, но мало кто из них был способен испытать то, что чувствовал Алекс. Тело человека завибрировало словно колокол, а пространство на мгновение озарилось. В ту же секунду незримые путы, что держали тело Алекса, исчезли, а он сам полетел к сверкающему столбу в центре бездны. «Что за...» Открыв глаза, Алекс мгновенно понял, что через минуту умрет, но что делать не знал. В отличие от предыдущего путешествия, под его ногами не было даже опоры, и мягкая сила неумолимо тащила его к столбу света. Сам столб выглядел небольшим, не более десяти километров в диаметре. Мелочь на фоне бесконечной длины, но чем ближе Алекс подлетал, тем больше казался червь. Центральное тело воплощало отдельный план бытия. Возможно, внутри червь так же бесконечен и бескраен, как окружающая его пустота. Инстинктивно Алекс распределил внимание по пространству, пытаясь затормозить себя, но ничего не получилось. Вызвал лабиринт, но червь его проигнорировал. Умение могло разрушить пространственный туннель, но сейчас он летел в совершенно другом месте. Это даже не другая страна. «Базис! У меня же есть базис!» — завопил он, проклиная себя за тупость, и тут же поставил перед собой спасительный экран. Очень долго Алекс не использовал подзабытое умение, хотя когда-то собирался на нем летать. Позже Марах объяснил, что сильные адепты уже на стадии синтез могут освоить специальные техники для левитации, но по-настоящему доступными полеты становятся только на следующей за синтезом стадии. Однако сейчас ему важно просто не коснуться червя. Для этого базиса должно хватить. Алекс попробовал поставить щит, но ничего не вышло. Точнее, вышло, но он промахнулся. Экран возник в двух метрах сбоку, и он просто пролетел мимо. Еще раз, и снова неудача. Он летел все быстрее и быстрее. Алекс запаниковал, но силой заставил себя успокоиться. На секунду заглянув внутрь, он обнаружил мешанину сигналов. Его умения работали странно, через пень-колоду. На фоне этого хаоса больше всего выделялся источник. Сигналы и команды выполнялись задержкой. «Что-то произошло, и мне нужно время, чтобы внутри все устаканилось», — догадался он, но времени как раз не было. Сжав зубы, Алекс вытянул руки и попробовал поставить экран прямо перед собой, используя ладони как якорь. С размаху он врезался головой в базис и пробил его. Нос хрустнул, рот наполнился кровью. «Фаю мать!» — заорал разведчик, кувыркаясь, разбрызгивая капли крови и разбрасывая остатки передних зубов. «Не так Алекс представлял себе первую встречу с червем? Ох, не так! Это место многие народы почитали как священное, а он тут намусорил!» Разогнав мышление, Алекс выгадал момент и поставил экран точно под ногами. В этот раз поверхность его чудом выдержала. В туннеле такой трюк не сработал бы, он проверял. Там базис двигался вместе с потоком, но сейчас Алекс с облегчением убедился, что затормозил и неподвижно завис посреди бездны. Остановившись, он огляделся. За несколько секунд он пролетел не меньше пяти километров. Столб света сиял впереди, однако разведчика сейчас обуревало не восхищение, а облегчение напополам с непонятной усталостью. «Так и посидеть можно!» прошептал он, чувствуя, как зубы начинают отрастать обратно, и двинулся к обрыву. Путь назад занял несколько часов. «Ах, это было непросто», — воскликнул довольно разведчик, коснувшись земли. Зеленая трава смотрелась дико в этом странном месте, поэтому Алекс радовался ей как ребенок. Она была символом нормальности и доказательством, что он выбрался. Зацепившись за ближайший куст, он выкатился и лег на спину. «Небо без неба» вызывало ассоциации с открытым космосом, только без звезд. Как будто он путешествовал на маленьком астероиде в бескрайнем темном пространстве. Так он пролежал час, пытаясь прийти в себя. Постепенно напряжение внутри улеглось, и матрицы стали отзываться на его команды. «Пора выбираться», — прокрехтел Алекс и сел. «Если бы я еще знал как!» «Увы, но пути назад он окончательно потерял». Перед ним крутились многочисленные туннели-потоки. Выбирай любой и иди обратно. Только вот куда путь его приведет? Несмотря на недавно выигранный бой с Мангустом и еще более сложную борьбу за жизнь во внутреннем море, на душе скребли кошки. Его помощь необходима лагерю как никогда, а он застрял на краю мира, точнее, в центре, и ничего с этим поделать не может. Однако мысли о друзьях и Еве помогли собраться. Статус. Сигнатуры, без категории, интуиция, пространства». Алекс недоуменно уставился на название. Он полагал, что получит еще одну способность, но смотрел на нечто совершенно иное. Что значит без категории? Другая сторона не смогла определить, к какому типу относится навык, и почему нет информации о прогрессе. Марах однажды вскользь заметил, что когда мир рушится, разумный остается без поддержки. И какой бы системой обозначений способностей он не пользовался, дальше ему придется переучиваться и опираться только на свои ощущения. Может, другая страна Земли начала деградировать, и поэтому он не видит ранга умения? Но остальные навыки отражались в интерфейсе. Да и сам интерфейс продолжал работать. Дело явно было не в другой стране, а в нем самом. Тогда он вспомнил наказ Мараха, что следующая ступень после коснувшегося силы — это носитель силы, и ему нужно постараться достичь этой стадии до получения шестого уровня. А признак носителя — некая центральная способность, которую он сразу опознает и которая сильно отличается от остальных. Если так, то неудивительно, что интерфейс не выдал никакой информации об интуиции пространства. «Спасибо, что название подобрал!» В основе навыка лежали силы за пределами другой страны. В будущем эти силы станут его источником энергии. Правда, пока никакой прибавки Алекс не ощущал. Его резерв не изменился. Что же он тогда получил? На что повлиял новый навык? Прислушавшись, разведчик заметил, что его восприятие изменилось. Не восприятие как способность, а восприятие как базовое качество любого разумного получать информацию из окружающей среды. Алекс видел теперь больше, чем раньше. Сосредоточившись на ближайшем туннеле, он обнаружил мешанину сигналов, словно до этого носил темные очки, а сейчас — снял. Алекс понял, что теперь сможет пройти по туннелю в обратном направлении. До этого он собирался вызвать лабиринт и потихоньку шагать через огромную зону аномалий. Однако сейчас разведчик мог воспользоваться скоростным шоссе. Ведь туннель вел его от одной далекой аномалии к другой, значительно сокращая путь. В последний раз он посмотрел на червя. Отсюда его новое умение не добивало до массивного бесконечного столба света, но это и не важно. Придет время, и он вернется. А сейчас нужно поторапливаться. Чем раньше он начнет путешествие, тем лучше. — Мы еще встретимся, — прошептал Алекс и шагнул в туннель. Путешествие до конца туннеля продолжалось два дня. Несмотря на предыдущий оптимизм, Алексу пришлось поднапрячься, чтобы двигаться против пространственного потока. Зато у него появилось время, чтобы разобраться с интуицией пространства. Первая странность — новое умение не потребляло энергии. Вот совсем. А еще через день Алекс сообразил, что, собственно, он не чувствует самой матрицы навыка. От удивления он даже остановился. «Что, черт подери, происходит? Как такое возможно?» «Ладно, непонятная категория, точнее, ее отсутствие, но как активируется умение?» Пришлось сесть на камень и погрузиться во внутренний мир. Через три часа Алекс разобрался. Причиной и носителем способности являлся источник, центр энергетической системы. Он изменился, получил новое качество, которого раньше не имел. Если бы не сильно развитое внимание, то Алекс не заметил бы этой точки эволюции. В какой-то мере новая способность затрагивала любое его действие. Новое качество поменяло все его навыки. Тонкая, почти неуловимая вибрация вплеталась в работу всех матриц. «Придется разбираться с изменениями в процессе работы», — подумал Алекс и отправился дальше. Еще в начале пути он решил, что раз идет в пространственном туннеле, то будет тренировать лабиринт. Этим он и занимался, шагая прочь от центральной зоны, пока путь неожиданно не закончился. Туннель просто оборвался. Алекс стоял внутри аномалии, но видел, что стоит ему сделать шаг, и он окажется в долине. Область выхода была ему незнакома. Последние часы он шел по холмистой местности, где не было ни лесов, ни зарослей кустарника. Похоже на предгорье, где они с Торвальдом вышли на поверхность. Но никаких гор на горизонте не проглядывалось. Только невысокие сопки. Значит, лагерь далеко. Возможно, он вообще в другой части зоны. Монстры тоже отсутствовали. Еще один признак того, что внешний барьер далеко. Неожиданно издалека послышался крик. Явно человеческий. Алекс автоматически накинул маскировку, а через секунду из-за холма показалась цепочка бегущих людей. По их оборванной и замызганной одежде он мгновенно опознал бывалых старателей, проведших не один месяц в Запретной долине. Но обмундирование выглядело так ужасно, что в лагере Рауля эти тряпки постеснялись бы носить даже при тотальной нехватке новых вещей. Но что еще больше удивило Алекса — люди не имели оружия. Разведчик уже хотел было осторожно выйти и поприветствовать людей, но так, чтобы они не напугались и не угостили его какой-нибудь способностью, как увидел, что группу преследуют. Как только отряд добежал до аномалии, люди остановились. «Стойте!» — закричала невысокая девушка и с надеждой зазиралась по сторонам. Она явно разыскивала кого-то или что-то. Алекс тоже огляделся, но ничего не увидел. «Чего мы ждем?» — заорал высокий белобрысый мужик. «Бежим! Они уже рядом!» «Стойте! Или погибнете!» Голос девушки приобрел властные нотки, и люди неохотно подчинились, хотя никто из них довольным не выглядел. «Опять эта ведьма командует нами!» Зло проворчала другая женщина, но остальные не обратили внимания на ее слова. Алекс быстро проверил присутствующих. Пятнадцать человек, восемь мужчин и семь женщин. Большинство четвертого и пятого уровней, но два бойца добрались до синтеза. Они тут же вышли вперед с пустыми руками. Хотя один схватил камень, в глазах остальных плескались отчаяние и злоба. «Даже слепец догадался бы, что люди ненавидят и боятся преследователей». Тут Алекс заметил, что не все члены отряда были людьми. Среди них затесалась странная низенькая девушка с забавно торчащими ушами. Еще ее выдавала более качественная и целая одежда. «Пришлая», — сообразил Алекс, — «стадия синтез». Преследователи быстро нагнали беглецов. Пятеро рослых вооруженных воинов, покрытых шерстью. Их лица чем-то походили на собачьи морды. В руках воины держали странные устройства. Алекс напрягся. Устройства сильно смахивали на ружья. Пришлые явно имели недобрые намерения. Но еще больше его озадачило то, что он наткнулся на две противоборствующие группы в центре долины. Какой шанс, выйдя в случайном месте из аномалии, встретить такую картину? Главный из пятерки пролаял. — Люди, почему вы остановились? — Решили сдаться на нашу милость? — Ха! Глупцы! Лучше бы вы продолжали бежать! Так бы мы наигрались с вами и подарили легкую смерть! А теперь придется найти новое развлечение! Это в лагере вас не трогали, но здесь керха нет, эти правила не работают!» Песе головый расхохотался и оскалил зубы. — Сволочи! Оставьте нас в покое! — заорала мелкая пришлая на Каранском. — Не волнуйся, Зара, тебя мы не тронем! Ты еще пригодишься керху! К тому же, ты выглядишь, как засохший кусок говна. Ни рожи, ни кожи. Тут и без тебя есть кем поживиться. Будь панькой, отойди в сторонку и не пострадаешь. Ты пожалеешь, Мураб. Что ты мне сделаешь? Пожалуешься? Вас некому спасти. Ты теперь не свободная разумная, а наш раб. Вини себя за предательство. Девушка вздрогнула и сменила тон. Не делайте этого. Отпусти нас. Мы для вас бесполезны. Просто дай нам уйти. Мольбы? «Это хорошо! Скажи что-нибудь еще! Порадуй меня!» «Проклятые садисты!» «Ну вот, опять сменила пластинку!» Воин издевательски покачал головой. «Вы все сдохнете!» — отчаянно завопила девушка. «И кто смелится нас тронуть, дура? Разве ты не понимаешь, что никто вам не поможет? Мы, хранцы, самые сильные воины в этом мире!» Мураб захохотал во все горло. Алекс с трудом понимал пришлых, разбирая каждое второе-третье слово, но суть разговора уловил. «Этого оказалось достаточно. головы враги. Он должен их уничтожить, но они стоят слишком далеко». Словно услышав его мысли, главный ряфнул что-то на своем языке. Остальные оскалились, зачехлили ружья, достали длинные мачети и неторопливо пошли вперед. Люди не стали дожидаться исхода, но они не побежали, нет, старатели оказали сопротивление. «Атакуем!» — заорал высокий мужик, один из обладателей шестого уровня. В пятерку воинов полетели несколько умений, а два самых сильных бойца набросились на Мураба. Лидер рассмеялся и сильными тычками опрокинул нападающих. «Вот это другое дело! Жаль, что вы такие слабаки, а сильными вам уже никогда не стать!» Пока он это говорил, на него прыгнула женщина с ежиком коротких волос. Она, как тигрица, вытянула руки, целясь в глаза, но отлетела обратно. Хранец с размаху пнул ее ногой. Он явно получал удовольствие от избиения беглецов и не собирался быстро заканчивать драку. «Это моя! Ее не трогать!» Довольно осклабился он, а остальные песиголовые понимающе закивали. Алекс сжал зубы, но не дернулся, а продолжал терпеливо ждать. Пока песеголовые не используют оружие, он даст им возможность подойти поближе. Наконец вся пятерка вошла в зону досягаемости. К этому времени несколько человек стонали на земле, а один парень баюкал сломанную руку с ненавистью, глядя на врагов. «Убедились, кто здесь самый главный? Ладно, пора с вами заканчивать. Драться с такими слабаками недостойно настоящего воина!» Мураб поднял нож и направился к людям. Похоже, его совершенно не волновало то, что противник его не понимает. Садисту достаточно было криков и выражения ужаса в глазах жертвы. Алекс просканировал песеголовых. Один из них напрягся и посмотрел по сторонам. «Середина синтеза. Серьезные подонки. Чуют сканирование», — автоматически отметил разведчик. Поведение воина вызвало беспокойство, и Алекс решил начать с него, а не с Мураба. Широкое лезвие ударило в голову. Голова песеголового отделилась, и он беззвучно упал. Четверо бойцов замерли и выхватили ружья. «Кто здесь?» — заорал Мурав. Каждый из четверки что-то сделал, и поле вокруг их тел уплотнилось. Алекс мгновенно ударил второго, но лезвие отскочило. «Защитная способность. Не хватает энергии, чтобы пробить. Он на секунду замер, не зная, что делать. Бить еще раз, сузив лезвие, или попробовать спасти людей». «Убей их!» Раздался рядом шепот девушки, той самой, которая заставила беглецов остановиться. Девушка говорила столь уверенно и искренне, что Алекс инстинктивно поверил ей. Вопреки опасениям, суженная до размеров меча лезвие легко прошила оборону второго песеголового. Мураб что-то заорал. Оставшиеся враги мгновенно выстрелили по трясине и начали двигаться. Все, что Алекс успел, выставить экран лабиринта и одновременно ударил двигающегося Мураба. Попал. Вожак упал, но два оставшихся воина разбежались по сторонам. Он попытался зацепить еще одного, но промахнулся. Враги двигались слишком быстро, по ломанным траекториям. Это не мангусты, что бежали прямо к цели, облегчая их уничтожение. Разумные умели воевать. Каждый противник сделал еще по три выстрела. Снаряды спокойно прошли трясину, словно ее и не было. Большинство пролетело мимо, но два шарика ударились в лабиринт и изменили траекторию, а экран схлопнулся. Если враги заметили отклонение пуль, то они точно знают, где находится Алекс. Не меняя позы, разведчик запрыгнул в туннель и выскочил несколько секунд спустя в стороне от прежней позиции. Это его спасло. Вместо, где он стоял, ударило несколько пуль. Беглецы, что еще стояли на ногах, повалились на землю, не желая попасть под случайный выстрел пёси забежали за холм. Алекс замер и попытался определить, куда делись враги. Исчезли? Или просто спрятались и ждут его хода? Он скосил глаза. Таинственная девушка пальцами указывала на склон в трехстах метрах справа. Разведчик напряг зрение, но никого не увидел. Однако он снова поверил девушке. Та явно чувствовала врагов. Наверное, каким-то чудом пёсеголовые за несколько секунд обижали холм, перемахнули верхушку и замаскировались в высокой траве. Прятались они отлично. С противным чавкающим звуком голова одного из беглецов взорвалась. Пёсеголовые поменяли тактику и начали отстреливать людей. Видимо, решили, что раз неведомый враг помогает беглецам, то нечего их жалеть. Алекс понял, что они собираются убивать жертв одну за другой. Он может скрыться и бросить людей, но знал, что никогда не сделает этого. Обернувшись еще раз, он наткнулся на взгляд хрупкой девушки. Она умоляюще смотрела точно на него, несмотря на маскировку. Ее губы прошептали. «Пожалуйста». Алекс не мог ей отказать. После выстрела прошло несколько мгновений, но тянуть дальше значит получить еще один труп. Труп человека? А их и так мало в этой чертовой долине, нашпигованный врагами. Энергия оставалась на несколько ударов, а до холма еще нужно добраться. Алекс быстро составил план. Он создал впереди две мины, чуть утопив их под землю. Взрыв поднял волну пыли. Кто-то заорал в панике. Не дожидаясь, пока облако грязи осядет, разведчик побежал. Краем глаза он заметил, что несколько человек сделали то же самое, но их целью были ружья. Странная девушка что-то кричала, но Алекс не слышал. Один из людей упал с пробитой ногой. Снаряд насквозь прошил бедро и разорвался с треском уже в земле. Засевшие на холме уроды смогли разглядеть атакующих через пыль и грязь. Алекс быстро выставил между собой и врагами экран лабиринта. И не зря. пёси заметили непонятное завихрение пыли и начали палить по нему. Хорошо, что они не видели точно его позицию. «Экран снимет два выстрела». Напомнил он себе. Следом он почувствовал, как навык отклонил первую пулю и тут же добавил энергии. Еще три раза Алекс обновлял лабиринт, пока не добрался до нужной точки. Он бросился на землю. Сканирование. Два удара лезвиями. Выстрелы стихли. Алекс победил. Все прошло очень быстро, но бой сильно вымотал его. Тело взмокло, сердце стучало, на зубах скрипела земля. Первый раз в жизни он убил разумных. Однако совесть его не мучила. Подонки сами напросились. Наверное, нужно пойти собрать добычу, но сначала он должен узнать, что это за люди и кто на них, черт побери, напал. Алекс мрачно подумал, что эта встреча с песеголовыми явно не последняя.